как Клавка и Ривка упустили свое бабское счастье. Свежий ветер дул в паруса опричника. Сильно накренившись, он мчался с добротной скоростью по южным водам Эгейского моря, оставляя за собой короткую белопенную тропу, которая уже в 50 метрах за кормой съедалась злобными волчонками с седыми загривками. В русских полосатых тельняшках и черных пиратских шапочках с желтыми китайскими иероглифами, в продранных обтрепанных штанах, с ножами у пояса, под невиданным зеленым шелковым флагом с золотым драконом, Арон и Василий выглядели более чем живописно. Штурвал держать было невероятно тяжело. Дул сильный ветер, скорость была достаточно велика, и от этого нагрузка на руль усиливалась втрое. Но Василий, сжав зубы всеми силами, всем небольшим весом своего тела удерживал яхту в нужном направлении. Арон возился на камбузе, Беспокойно выглядывал в кокпит, понимая, как трудно сейчас приходится Василию, стоящему на вахте, и поэтому с материнской интонацией в голосе время от времени спрашивал «Тебе жареную корейку с чем сделать, с картошечкой или с макарошками?» Василий глубокомысленно задумывался, присыщенно выбирал, прикидывал и, наконец, отвечал — Давай с картошечкой, макарошки уже малость поднадоели. — Она сладкая? — заботливо спрашивал Арон. Может, компотику есть абрикосовые, сливовые, яблочные? — А может, кофейку покрепче замастыришь? — Нет вопросов, — радостно соглашался Арон. Тебе со сгущенкой или с сахаром? После обеда на вахте у руля стоял Арон, а Василий в каюте попивал кофе со сгущенкой из большой фаянсовой кружки Марксена Ивановича Муравича. Над его головой на переборке каюты уже образовалась некая выставочная экспозиция. Начиналась она с фотографии Марксена Ивановича. За ней... Следовала вырезка из иностранного спортивного журнала с изображением яхты «Ретро» стоимостью в 12 миллионов долларов. Дальше к стене была прикреплена турецкая газета с фотографиями опричника у Стамбульского причала и его владельцев в полицейском участке Среднего порта. Затем следовала вырезка из греческой газеты тоже с фотографиями и под английским названием «I go to Haifa». «Ах, дуры, дуры, дуры!» Прихлебывая кофе, сокрушенно проговаривал Василий и от огорчения даже стукнул кулаком по столу. Арон тревожно заглянул в каюту. «Ты чего, Вась?» Василий взял кружку с кофе, Вышел в кокпит, уселся рядом с Ароном. Я говорю, ривка и клавка, дурыстые росовые, не путались бы со всякой швалью, со шпаной, не попадали бы в разные заморочки, плыли бы сейчас с нами, мир поглядели бы, увидели бы, какие настоящие мужики бывают на свете. Это ты про нас? спросил Арон. «Нет, я про ребят с Академика Сахарова», — сказал Василий. Подумал немножко, допил кофе и отнес кружку в каюту. Вернулся в кокпит и добавил, ну и про нас в какой-то степени. «Это точно», — горделиво согласился Арон. «Прошлепали они свою жизнь курицы несчастные».